Глава вторая. Пекни Курикии. Открыв глаза Ульяна тут же зажмурилась. В комнату заливал яркий солнечный свет. Она откинула одеяло, встала с кровати и распахнула окно. Утро было тихим и ясным, в кронах деревьев еще метали птицы, едул теплый ветеру. От вчерашнего не Насте не осталось и следа. Стрелки на циферблате показывали одиннадцать. Ульяна заглянула в комнату подруги, но там ее не оказалось. На тумбочке у заправленной кровати стоял открытый ноутбук, рядом лежал учебник английского языка. Учелка неугомонная, она уже и поработать успела. Послышался стук в входной двери, она вышла из комнаты и в прихожей увидела Надежду. "Где ты была?" "Немножко прогулялась. Уже позавтракала?" "Нет, не хотела". Надежда прошла в гостиную и села на диван. "Ты чем-то расстроена?" догадался Ульян. "Сегодня утром, когда я вышла из номера, начала говорить Надежда. Ну, продолжай. Я увидела, как Кирилл выходил от Милана. Такого не может быть. Ульяна пафосно рассмеялась. Ты что-то путаешь. В этом же крыле находятся апартаменты Тягачева и Гурова. Милана в розовом пениоре провожала его на пороге. Допустим, а задачно проговорила Ульяна. Только я никогда не поверю, что Кирилл мог с ней закрутить. Сама не знаю, что на меня нашло. Надежда поправила руку и копнула вьющихся светлых волос и улыбнулась. Нам пора идти на пикник. Я быстро. Ульяна скрылась за дверью ванной. Минут через 10 она уже сидела в гостиной и сушила волосы феном. Здесь всех заселяют в такие же шикарные номера, как у нас, поинтересовалась Надежда. В коттеджах для рыбацких номера попроще, но тоже хорошие. Молодец, Кирилл, хорошее выбрал место. Вообще-то место для пансионата купил на шатец. И это было давно. А завод Технопласт вредное производство. Отец говорил: "Построим пансионат и людям польза, и сами сможем отдыхать, и государству себя покажем". Почему же он сам не начал его строить? Горофы и Тигачёв хотели здесь выстроить коттеджный посёлок. И что заставило их поменять решение? Кирилл настоял после смерти папы. Пансионат его первый крупный проект после того, как он вернулся из Англии. Не понимаю, зачем он туда поехал. В Москве полно приличных университетов, проворчала Надежда. Кирилл уехал после того, как узнал, что ты вышла замуж. Замуж, громко сказано, только паспорт испачкала. Где-то в коридоре вдруг захлопнули двери и послышались громкие голоса. Отбросив фен, Ульяна поспешила к двери, Надежда вышла за ней. В коридоре они увидели Милану, которая с неистовой силой пинала дверь соседнего номера. Внезапно дверь распахнулась, оттуда вылетел крупный мужчина и ударил её по лицу. Девушка упала, он схватил её за волосы и потащил к выходу. Денис Андреевич, прекратите, что вы делаете? Ульяна догнала мужчину и вцепилась ему в руку. Милана, используя момент, вырвалась и отползла в сторону, потом встала на ноги и закричала к номеру: "Ты подонок, Тигачёв, ты скотина! Заткнись, тварь!" рыкнул тот. Хватит я говорю! Крикнул им обоим Ульяна. Я запретил ей приезжать сюда, Уля, понимаешь, запретил. Понимаю, Денис Андреевич. Успокойтесь, пожалуйста. А ну-ка, пошла в номер, быстро. Тигачев угрожающе направился к Милане. Ульяна собралась его остановить, но он не позволил. Бить не буду, обещаю. Милана юркнула в номер, Тигачев последовал за ней и захлопнул дверь. Вот и поговорили. Растерянно проронил Надежда. Вот через полчаса Ульяна и Надежда вышли на улицу и направились к реке. Тропинка привела их к высокому берегу, на лужайке вблизи него был организован пикник. На траве раскинулись белые шатры с прозрачными откидными стенками. В одном из них была организована кухня, и несколько человек готовили еду. В другом стоял сервированный стол, за которым сидели Кирилл и Гуровы. Чуть поодале в стороне дымился мангал и жарились шашлыки. Так и знал, что вы опоздаете. Кирилл галантно выдвинул стул. У нас уважительная причина, сказала Ульяна. Он заинтересовался. Какая? Спасали Милона от тягачёва. Удалось, вмешался Елена Петровна. Да, но она пострадала. Жаль, заметил Гуров. А жалко, что пострадала, уточнила Надежда. Елена Петровна извительно хмыкнула. Жаль, что спасли. Подрались. расмеялся Гуров. Они постоянно так развлекаются. Помяните моё слово, явиться сюда, как ни в чём не бывало. Тем временем на поле вышел молодой мужчина в бейсболке и мимо не стал прямиком направился к шатру, где готовили еду. Ему могло быть 30, равно как и 35, прошедшие годы не оставили заметных следов. Он был подтянут, молодожав, в нём чувствовалась администраторская закалка. Кто это? Шепотом спросила Надежда. Вадим Флейер, помощник Тигачева, ответила ей Ульяна. Вадим подошел к столу и, не отрываясь от телефона, поздоровался с мужчинами за руку. Женщину удостоил лишь одним общим кивком, сел за стол и сказал в трубку: "Денис Андреевич, можно идти? Шампанское охладилось. Шала вы нынче теплые не пьют?" с очевидным вызовом осведомилась Елена Петровна. Умолкни. командовал гуруфов и призывно повёл рукой. Смотрите, сегодня чудесный день. Это правда, поддержала его Ульяна. И пусть хоть кто-нибудь попробует мне его испортить. Генерал многозначительно посмотрел на Елену Петровну. В ближайшем перелеске послышался заливистый женский смех, вскоре оттуда обнявшись вышли Тигачёв и Милана. Грибы, наверное, собирали. Елена Петровна не могла успокоиться. А что? Может, собирали, заметил Гуров. Земля здесь плодородная. Когда парочка приблизилась к столу, Тигачёв подчёркнуто любезно выдвинул для Миланы стул и сел рядом с ней. Всем добрый день. Елена посмотрела на Милану, пытаясь разглядеть на её лице последствия драки с Тигачёвым. Однако та вела себя беззаботно, как будто ничего не случилось. Ну, раз все на месте, можно и шашлык подавать. Кирилл подолз к шашлычнику, стоявшему возле дымящегося мангала. Тот мрачно кивнул и стал методично стаскивать мясо с шампуров на блюдо. Это был крепкий мужчина с бородой цвета перца с солью. Он делал свою работу, не реагируя на то, что происходит вокруг. Странный человек, обратил Ульяна. Он вроде здесь и вроде нет. Герман? Кирилл оглянулся на шашлычника. Помощник по хозяйству. Внешность у него Она чуть подумала, подбирая нужное слово. Не расплагающее, и тепку у него старомодное. Такая же трепичная и выцвевшая была у нашего воспитателя в летнем лагере. Ну да, странноватый тип. Да ещё глухонемой. Зато в хозяйстве незаменимый, поглядистая и рукастый. Тигачёв налил себе минералки, сделал несколько глотков и взглянул на Надежду. "Ульяна, представь мне свою подругу". Он усмехнулся. В Криддоре не познакомились, был не до того. Надежда. Ульяна перевела взгляд на Тигачёва. А это Денис Андреевич, генеральный директор нашего Технопласта. Приятно познакомиться, пролепетала Надежда. Тигачёв удовлетворённо кивнул и обратился к Горову: "Разливай, не будем терять время". И в этот же момент его телефон зазвонил. "Да, слушаю. Сегодня я занят. Не слышу?" Он посмотрел на телефон и бросил его на стол. Что здесь за связь? Когда наконец поставите ретранслятор? Милана привстала со стола, заглянула в экран и вскрикнула. Тисик, ты и снова не дал отбой. Что за привычка? Слушайте, люди добрые, о чём мы тут говорим? Тикачёв ткнул пальцем в кнопку и развалился в кресле. Тебя что ли слушать? Он хохотнул. Ничего умного не скажешь, одни глупости на уме. Официант принёс блюдо с шашлыком и поставил его в центр стола. После первого выпитого бокала завязалась беседа, которая касалась обустройства пансионата и предстоящего юбилея Технопласта. Кирилл отвечал на вопросы и время от времени посматривал на Надежду, та чуть захмелев сидела скромницей, опустив глаза. Ульяна слушала брата и в его манере говорить, в его жестах и улыбке видела сходство с отцом. На неё накатило грусти, и сердце сжало тоска. Кроме Кирилла у неё никого нет. Мать умерла, когда ей было 7, а Кириллу 3. Отец всё время пропадал на работе, и в памяти о том времени осталась пёстрая череда разнообразных нянек и тётушек. Так вот, господа учредители, провозгласил подвыпивший Гуров, знаете, как называется эта речка? Конечно, это Енисей, отшутился стегачёв. Сидевшие за столом рассмеялись даже Елена Петровна. "Тоска", сказал наконец Кирилл. "Не тоска, а тоска", поправил его Гуров. "И знаете почему?" "Да говори же", поторопила его жена. "Потому что в этой реке топились девушки". "Зачем?" вырвалось у Надежды. "От несчастной любви", сказал Гуров и махнул рукой в сторону реки. "С того обрывы и прыгали". Хорошее место для пикника ты выбрал, Кирилл, хмуро проронил Тигачев. Откуда вы знаете про девушек? Винтересовался Ульянов. Я сам из дешевых мест, ответил Егоров. К шатру деликатно приблизилась Ольга Францевна. Кирилл Сергеевич, киношники приехали. И что? Он повернул голову. Я разместил их в десятом коттедже. Зачем дублировать информацию? Мы же договорились. Я к тому, что они приступили к съёмкам, опять издоговорила Руднева. Что снимаем? спросил Тигачёв. Фильм к юбилею Технопласта. Дорого обошлось. В разговор вмешался молчавший до сих пор Флее. Вопросом съёмкам занимаюсь я. Вы сами, Денис Андреевич, подписали смету на ролик. Ах, да. Тигачёв неопределённо покрутил пальцем в воздухе. Что-то припоминаю. Все это время Надежда сидела за столом, как на иголках. Близость Кирила явно ее нервировала. Уловив подходящий момент, она поднялась со стула. Пожалуй, спущусь к реке. Я с тобой, сказала Ульяна. Они вышли к обрыву, который был довольно высоким, с него открывался прекрасный вид на извилистую реку и лес. Что это там внизу? Надежда указала рукой. Кажется, там что-то случилось. Ульяна повернулась и заметила на берегу ниже по течению полицейскую машину, вокруг которой ходили люди. "А ну-ка, идём". Они спустились по боковому склону и через 2 минуты оказались на месте. У машины стояли два полицейских и трое в штатском. "Что здесь происходит?", осведомилась Ульяна. К ней подошёл среднего роста, крепкий мужчина лет 40 и предъявил корочки. "Следователь районного отделения полиции Богданов". Егер Константинович прочитал Ульяна. "Вы кто такая?" спросил следователь. "Ульяна Сергеевна Железняк, начальник службы безопасности пансионата "Рион". Это наша территория. Рассказывайте, что здесь случилось. Можете посмотреть, так сказать, получить заряд бодрости". Богданов кивнул в сторону полицейской машины. Ульяна обогнула машину и увидела на берегу два обшарпаных мокрых гроба. Внутреннее что-то тревожно дрогнуло. За спиной раздался испуганный возглас Надежда. Господи, что это? Зачем? Тихо, Надя. Сейчас же поднимись на полену и приведи сюда Горова, распорядился Ульянов. Через несколько минут к полицейской машине спустился Горов. Кто старший? Я. К нему подошёл Богданов. Александр Иванович показал генеральское удостоверение и распорядился: "Докладывай". Следователь отдал ему честь. Три часа назад в дежурное отделение Заречинска поступил звонок от кладбищенского смотрителя. Он сообщил, что из-за сильных дождей река Таска сменила русло и размыла западный участок Заречинского районного кладбища у старой кущи. Несколько гробов уплыли по течению, два из них привело сюда, остальные пока не нашли. Эти кто первым нашел? Строго спросил Гуров. Местный рыбак. Криминалисты здесь есть? Так точно. Работайте, приказал Гуров. Ульяна Сергеевна останется здесь, пока всё не приберёте. Это не обязательно, решительно заявил Богдан. Генерал строго взглянул на следователей и медленно процедил: Это моя земля, и я сам решаю, что здесь обязательно, а что нет. Буду держать вас в курсе, Александр Иванович, вмешалась Ульяна. Он удовлетворённо кивнул. Давай тут поаккуратнее. Богданов проводил взглядом генерала, после чего презрительно просидел, обращаясь к Ульяне. Разрешить приступить? Она ответила: "Приступайте". Усачёв выкрикнул следователь. К ним спешно подошёл сухопарый шестидесятилетний мужчина. Наш криминалист Фёдор Кузьмич представил его Богданов. Что там у нас по процедуре? снимаем, фотографируем, разыскиваем родственников и опознаём, сказал Усачёв. Но это вся цепочка меня больше интересует перспективы сегодняшнего дня. Как только вскроем, осмотрим и зафиксируем, потом смотритель заберёт и перезахоронит гробы под номерами. Не оставлять же их здесь. Запросите у смотрителя список всех захоронений на размытом участке, он сказал Ульяна. Непременно, огрызнулся Богданов. Ждал, пока вы прикажете. Нам бы потопиться, скоро стемнеет. Не возмутимо добавила она. Начинайте, скомандовал следователь. Рабочий подошел к ближайшему гробу и поцепил крюком трухлявую крышку. Размокшее дерево подалось, но гроб завалился на бок. Усачев надел перчатки, разобрал обломки и стал фотографировать. Рабочий тем временем приступил ко второму гробу. но открыть его долго не получалось. Да даже не хочет собака. Наконец он взял топор, сунул лезвием в щель и крышка сдвинулась. Подожди, я сам. К процессу подключился Усачев. Тут аккуратнее, надо. Криминалист снял крышку и гроб покосился, из боковой части выпал фрагмент доски. Ульяна присела, заглянула в дыру и вскрикнула: "Стоп! Ну что там еще?" осветил себя Богданов. Здесь и второй дно. Следователь тоже присел у гроба. Не может быть. Разбирайте, распорядился Ульянов. Усачёв сфотографировал человеческие останки, после чего поместил их в большой чёрный пакет. Когда он стал отрывать доски, Ульянов и Богданов притихли. "Ну что же", сказал наконец криминалист. "Определённо, что Взволновал нас видимолся Богданов. В внешней части под фальждоном ещё один захороненный. Богданов посмотрел на Ульянова. Сообщите своему руководству, что я возбуждаю уголовное дело.